Джон А. Стюарт, Джон В. Кэмпбелл младший, Плащ, Эсира. Перевод Анны Михайловой. Читает Алексей Богдасаров. Astounding Science Fiction, Март. Под именем Дона А. Стюарта покойный Джон Кэмпбелл выпустил группу рассказов, которые изменили жанр научной фантастики. Хотя Кэмпбелл был прославленным редактором, его новаторство как писателя не было как следует изучено. Была бы очень кстати хорошая критическая биография этого непростого и удивительного человека. В самом деле, будущие историки этого направления, возможно, когда-нибудь сочтут, что его вклад в формирование литературных течений не уступал по значимости его редакторским дарованиям. В первую очередь известный как автор превосходных космических опер, таких как рассказы о Пентоне и Блейке и «Самая могучая машина» 1934 года, в образе Стюарта он сосредоточил внимание на восприятии людьми новых технологий и на вечных вопросах человеческого бытия. В этом смысле он сам положил начало «золотому веку научной фантастики». «Плащ Эсира», независимое продолжение повести «Из мрака ночи» 1937 года, был последним рассказом, написанным Кэмпбеллом под псевдонимом Стюарт. Это памятный и значимый вклад в развитие научной фантастики. Для поклонников жанра, которые помнят 1930-е годы, всегда было нечто печальное в том, что приходилось выбирать между Джоном Кэмпбеллом-писателем и Джоном Кэмпбеллом-редактором. Мы никак не могли отказаться от редактора. И все же время от времени мы оплакиваем писателя и то, что могло бы быть создано им. Айзик Азимов Крошечная, почти человеческая личика матери Сарна носила следы усталости от сорока часов непрерывного напряжения. Теперь, как она сильно опасалась, впереди было новое и более серьезное испытание ибо восемь матерей городов, уже занявших свои места в Сарнском зале собраний, не собирались благосклонно внимать ее рассказу. Для них, как хорошо было известно древней матери Сарна, люди Земли были рабами, рабами, созданными, чтобы трудиться, тупоголовыми рабами, до которых никому не было дела. Земля была планетой Сарнов, планетой, около тысяч лет назад, отвоеванной ими у первоначально населявшей ее расы усколобых недомерков, называвших себя людьми. Изменить это представление было бы очень непросто, особенно для матери Сарна, которая в некотором роде была не из их числа. Мать Сарна была бессмертной, и поэтому ее не любили. Эти восемь Матери городов были матриархальными правительницами земли при Сарнах. Каждая из них возвысилась до господства над континентом или околоконтинентальной областью ценой жесткой конкуренции с представителями всего народа. Они знали, что завоевали свое место, заслужили его по праву. Но мать Сарна, единовластная правительница всей земли, Всех сарнов равно, как и всех людей. Она даже не унаследовала свое положение. Она просто занимала его всегда. Ее победа затерялась во мраке веков. Сарны были народом долгожителей, возраст некоторых из них достигал тысячи лет, но мать сарна была бессмертна. Она существовала еще в мифические времена забытой планеты — до того, как родной мир сарнов был разрушен космической катастрофой, которая заставила расу искать новые миры. Мать сарна завоевала для них этот мир, но это, как и все, кто сражался с человечеством в те времена, отделенные от настоящего сроком в четыре тысячи лет, было предано забвению. Мать сарна, пережита к той эпохи, давно должна была бы умереть, Так думали матери городов, амбициозные сарнки, которые из-за проклятого бессмертия матери никогда не смогли бы достичь более высокого положения. Древняя мать сарна знала это, как знала и то, что лишь владение тайной наукой, которую открыли ей тысячелетия жизни, позволяло ей оставаться в безопасности. Матери городов боялись двух вещей этой тщательно оберегаемой тайной науки и зависти своих сестер. Старая Сарнка устала от душевной борьбы, но она знала так же твердо, как знала о ненависти матерей городов, что ей предстоит еще одно сражение. Люди земли поднимались в медленном, еще не до конца осознанном восстании. Ей и восьми матерям городов было об этом известно. Но матери городов не признавали и не собирались признавать, что люди способны на бунт. Всю свою жизнь люди были рабами, комнатными собачонками, одним из видов домашних животных. С таким же успехом стадо коров могло бы попытаться создать цивилизацию. Мать Сарна была единственной, кто застал ту эпоху, четыре тысячи лет назад когда человечество защищая землю почти одержало победу над вторгшимися на нее сарнами матерям городов этого было не понять подсознательно они не готовы были признать что то столь неприятное острая эльфийская личика матери сарна устало улыбнулась в знак приветствия ее переливчатый голос когда она заговорила с ними также выдавал утомление. — Я созвала вас, дочери, потому что произошло нечто чрезвычайно важное. Должно быть, вы уже слышали о процессе Грейта и Бартелла. — Ходят слухи, — сказала мать Тарглана, города, приютившегося высоко в кристальной чистоте могучих гималайских гор, — что ты вынесла оправдательный приговор. В ее вкрадчивом голосе слышалось ехидство. Выражение маленького острого личика матери Сарна оставалось невозмутимым. Неприятности определенно начинались. «На последнем совете я говорила вам, что человеческий род возрождается, что поверженные разум и воля, которые перед нашим нападением на эту планету создали высокоразвитую цивилизацию, вновь набирают силы. Теперь, я думаю, она обладает такой же мощью, как до завоевания. За время нашего правления человечество даже избавилось от некоторых недостатков. Теперь в людях меньше жестокости и больше решимости. «Вам сложнее заметить это», — Ведь вы не знали людей до того, как они стали рабами. Я чувствую, что неволя начинает их угнетать. Большинство из них еще не знают, не сознают причины смутного беспокойства, которое они испытывают, зато их предводители все понимают. Их тревожит, что мы правим ими и контролируем их». Я надеялась воспользоваться неопределенностью их устремлений, чтобы подавить в них склонность к бунту. Я думала, что восстание можно направить против их собственного подставного правительства. Поэтому я заставила людей восстать против своих лидеров, подчиненных нам, а не против сарнов. Но даже я недооценила их. Грейт и Бартел предводители человечества, предстали передо мной вместе с Дронеллом, их конкурентом. Не буду описывать ход судебного процесса, скажу только, что Дронелл был моим орудием против них. Я вынесла приговор Грейту и Бартеллу, и тут появился Эсир. Так он назвал себя. Он представлял собой сгусток чмы в виде трехмерной тени. Почти двенадцати футов ростом, он был фута на четыре выше меня и в два раза превосходил обыкновенного человека. Его облик напоминал человеческий, хотя из-за колеблющейся тьмы черты его лица нельзя было рассмотреть. Он утверждал, что создан не из какого-либо вещества, но из застывших душ людей разных эпох, которые умерли за то, чтобы добиться свободы. Эссир говорил с помощью телепатии, от разума к разуму. «Мы знаем, что люди близко подошли к такому способу общения до завоевания, а наш собственный разум не так хорошо приспособлен к нему, как человеческий». Эсир использовал этот метод. Он стоял передо мной, заявляя все это, и все люди и сарны в зале суда внимали ему – Его рука, сотканная из тьмы, вытянулась и коснулась Дронелла. Тот замертво упал на пол и разбился в дребезги, как хрупкая ваза. Его труп в мгновение ока застыл, стал твердым, как стекло. «Итак, я освободила Грейта и Бартелла. Но я обратила против Эсира созданное мною оружие» я направила на него атомные лучи с апертурой в одну шестнадцатую. За минуту один такой способен расщепить половину кубической мили вещества. Кроме того, я использовала против него сфокусированное атомное пламя с двухдюймовой апертурой, которая может расплавить 22 тонны стали за секунду. Это были мои первые попытки. При максимальной апертуре Темнота поглощалась без звука и без статического разряда, но и тень не становилась светлее. Губы матери Сарна дрогнули в легкой ироничной улыбке. «Было и кое-какое другое оружие», — мягко продолжала она. «Смерть матери, которую я однажды, около полутора тысячелетий лет назад, использовала против взбунтовавшейся матери города», Это была Татан Шоул из Биш-Уолна. Весело прищурившись, мать Сарна взглянула на нынешнюю мать бишуолна столицу африканского континента. Татан Шоул ошибочно полагала, что она может атаковать меня и победить. У нее было множество изобретений, в том числе экран, способный обращать вспять действия любого оружия, которое было ей известно. Чтобы вразумить ее, мне пришлось пожертвовать южной стеной зала суда, а также дельным и расторопным администратором, ведь она была дельной и расторопной. Дочь Тарглана для расы будет лучше, если мы поделимся друг с другом имеющимися знаниями. Расскажите своей сестре из Бишуолна, о замечательном прогрессе, которого достиг ваш физик в исследовании поля, известного как Р-439К. Лицо матери Тарглана не изменилось. По нему лишь разлился слабый золотистый румянец, а в глазах сверкнул гневный огонек. Поле Р-439К было ее самым заветным секретом. «Это поле...» дружелюбно проговорила она, которая вызывает атомный распад, продолжающийся до тех пор, пока активирован генератор. Поле всегда имеет сферическую форму, однако оно очень быстро разрушает генератор. Из него получилась бы превосходная бомба. Последняя она добавила как бы в раздумье с неясной, жестокой надеждой в голосе. Мать Сарна улыбнулась и кивнула матери Бишолна. Глаза правительницы города были сердитыми, как и у ее предшественницы, отвечавшей на невысказанный приказ, но ее голос не выдавал никаких эмоций. — Нет, сестра, отчасти это можно предотвратить. Генератор не обязательно разрушается, в отличие от излучателя, если вы используете поле эллипсоидной формы. Мать Урнола улыбнулась. Однако и ее улыбка была не слишком радостной. «Излучатель тоже можно сохранить. Очень жаль, что я не знала о ваших исследованиях. Я могла бы избавить вас от многих трудностей». Три правительницы улыбнулись друг другу с притворной доброжелательностью. Каждая почувствовала легкое облегчение. Все они подверглись наказанию. Все были вынуждены раскрыть заветную тайну. «Самое интересное, — мягко заметила мать Сарна, — что никто из вас не может прервать работу этого поля. От него нельзя защититься. Около двадцати двух столетий назад я обнаружила эту любопытную модификацию поля атомного распада и в течение века структурировала ее. Десять столетий назад... Я сократила ее до размеров цилиндрической силовой трубки контролируемых размеров. Если бы Татан Шоул подождала еще пять столетий, прежде чем напасть на меня, мне не пришлось бы жертвовать южной стеной. Это все же несколько отличается от трех остальных, но я не могу остановить распространение этой силы. «Я тоже!» По очереди признались матери городов, их тон свидетельствовал о горьком разочаровании, поскольку каждая надеялась, что поле, действия которого они не могли контролировать, поможет им избавиться от старой ведьмы, бессмертной матери Сарна, правившей ими с незапамятных времен. Она была возмутительным анахронизмом, пережитком забытого прошлого, самой забытой планеты, и должна была быть погребена вместе с ними. Эсир, тихо сказала мать Сарна, — «поглотил смерть матери своей чернотой и, по-видимому, даже черпал из нее силы. Во всяком случае, и сам аппарат, и атомный генератор, который его питал, вышли из строя от внезапной перегрузки. Думаю, нам следует больше сотрудничать друг с другом, чем прежде». Ведь однажды у нашей расы уже была ожесточенная схватка с человечеством. «Матери городов, кем, по-вашему, может быть этот Эсир?» Мать Тарглана сердито повела плечами. «В моей области есть циркачи, которые забавляют своих собратьев разными трюками. У людей жесткие ноги, они гнутся лишь в немногих суставах. Этот недостаток гибкости позволяет людям делать удивительные вещи. К примеру, они могут увеличивать жесткость за счет опор из легкого металла, который служит им как бы искусственными костями. С такими ногами некоторые циркачи могут казаться даже не 12, а целых 17 футов ростом. «Да», — сладко улыбаясь, отозвалась мать Сарна, — «Сыркачам в моей Северной Америке далеко до ваших. Они могут вырасти лишь до двенадцати футов». «Но...» «Многие из моих людей, — сказала мать Бишуолна, — могут мысленно общаться между собой. Если для вашего народа это новость...» «Да», — сладко улыбаясь, ответила мать Сарна. «Очевидно, люди в моей Северной Америке не чита вашим». Но позвольте полюбопытствовать. Эти циркачи и ораторы питаются атомными лучами и греются у направленного на них сфокусированного пламени. Может быть, они настолько перегружают ваши генераторы атомного распада, что превращают их в расплавленный хлам. Или, может быть, они, в отличие от вас, помнят, что мать Сарна — Успела понаблюдать за людьми, их замыслами и уловками в восемь раз дольше, чем вы за ваши жалкие пять сотен лет. В зале были люди, сарны и я. Посредством телепатии эсир заговорил со всеми нами, поведал нам байку о своем рождении от бесплотных душ. Его трудно было не расслышать и не рассмотреть. Кроме того. Он показал себя отличным психологом. Если бы меня предупредили, если бы я знала о нем заранее, и у меня было время все обдумать, я бы не направила против него ни лучи, ни пламя, ни тем более смерть матери. Теперь кто-нибудь из вас, так легко раскусивших моего бедного маленького 12-футового клоуна, моего неумеху телепата. Кто-нибудь из вас может расшифровать послание Эсира, которое он предназначал не для моего слуха, но для разума? Послание, которое он не произнес, но хотел донести?» Когда мать Сарна вновь окинула взглядом всех собравшихся за столом, в ее лице не было ни намека на улыбку. Матери городов беспокойно поежились под обрушившимся на них потоком едкого презрения. Голос матери Сарна стал еще ниже, пока потрескивание атомного пламени наверху почти совсем не заглушило ее слова. «Спектакль был предназначен для дураков, дочери мои. Вас так увлек этот маскарад, что вы забыли о его цели и очень довольны собой». Увидев под маской лицо человека Но больше всего меня удивляет Что вы недооценили не только умственные способности человека С его блестящим, смертоносным интеллектом Но и мой собственный разум Люди — более мелкая нация Лучше, чем мы, приспособленная к жизни на этой более тяжелой планете Но мы больше не в забытом мире Люди научились уважать рост, ибо правящая раса — рослая. Или Эссир по глупости сделал себя еще выше и воплотился в туманной черноте. На наших черепах растут не волосы, как у людей, но более полезный стертан, который кажется людям естественным телепатором, поскольку мы можем разговаривать между собой так, как они могут только с помощью сверхвысокочастотных радиоприемников. Так значит, эсир по глупости использует телепатию, обращаясь напрямую от разума к разуму. Люди знают об ограниченных возможностях высокочастотного радио, о том, что его сигнал достает лишь до горизонта, но они не знают, каковы пределы телепатии и есть ли они вообще поэтому она поражает их воображение. Этот спектакль, дочери мои, предназначался исключительно для людей, для неспокойной массы людей, которые не знают, чего хотят. Он предназначался не для меня. Разве только для того, чтобы позволить мне узнать, что услышали другие. Я горжусь своими людьми, дочери. Но мне становится страшно за вас. Вы не проявили той сообразительности, какой ждал от вас этот человек. То послание, которое он мысленно передавал, было предназначено не мне. Мне он сказал, «Мать, мы должны по-новому распределить власть. Ты единоличная правительница земли, но не для меня». Я бросаю тебе вызов. Испытай все свое оружие. Я, как и каждый на земле, знаю, что оно у тебя есть. И посмотри, сможет ли оно уничтожить меня. И когда я, не размышляя, а лишь инстинктивно реагируя на очевидную угрозу, которую представляла его чернота, а так и сделала, он сказал еще больше. Он коснулся Дранела и Дранелл упал замертво. «У меня есть неуязвимая защита», — говорили его действия, «и даже нечто большее. У меня есть оружие. Ты не можешь уничтожить меня, мать Сарна, а вот я могу уничтожить тебя. Поэтому мы должны по-новому распределить силы. Ты можешь уничтожить весь мой народ» но только не меня, а я могу уничтожить тебя, как и любого из твоих подданных. Освободи этих двоих, Грейта и Бартелла, и тогда мы обдумаем все еще раз. Сейчас не время для поспешных решений. Эсир, дочери, далеко не глуп. Он не клоун разве что притворяется таковым повестким причинам, ибо он обладает блестящим умом. Он открыл закон, создал оружие, неизвестное нам и обладающее огромной силой, и, дочери мои, я не могу не уважать его. Я отпустила Грейта и Бартелла, поскольку они, очевидно, только пешки в этой игре» или, по крайней мере, эти двое — одни из немногих людей на земле, которые, как я могу быть уверена, не являются эсиром. И мне больше нравятся те...» В голосе матери Сарна прозвучала горькая ирония. «Кто ждет, что за маскарадом я увижу важную подоплеку, чем те, кто все объясняет трюкачеством, и неразвитостью моих людей. Ты читаешь слова, которые не были написаны, отрезала мать Тарглана. На мгновение глаза матери Сарна вспыхнули от гнева перед такой непроходимой тупостью, затем его сменило выражение глубокой задумчивости. Мать Сарна не была человеком, и ее лицо не было лицом человека по меркам людей оно было очень неправильным с острым подбородком и крошечным ртом золотыми кошачьими глазами и резко очерченной линией волос за которой волосы не росли но глаза рот и высокий округлый лоб смутно напоминали человеческое лицо ее тело совершенно не походило на человеческое но в том как суставчатые руки и ноги крепились к корпусу Было сходство с конституцией человека, хотя четыре руки и напоминали могучих змей. Однако и сарном она тоже не была. Мать была бессмертным, вечным разумом в мире, который рос и слабел и менялся вокруг нее. В ее памяти были живы воспоминания о планете, погребенной под космической пылью. Она помнила великого Сарна, который рискнул всем и завоевал новую планету, одержал победу над человеческой цивилизацией, когда она была почти равна нынешней цивилизации Сарнов. Операция, которая позволила ей стать бессмертной, лишила ее возможности иметь потомков. У нее не было прямых связей с новым поколением. Единственная связующая нить — тянулась от давно исчезнувшей планеты. Четыре тысячи лет она правила землей, еще две тысячи она прожила на забытой планете, пока не была задумана отчаянная попытка колонизации. Эти создания, сарны, вместе с их пятисотлетними жизнями казались ей эфемерными. Шесть десятков веков, Долгий срок для любого интеллекта. За это время все приедается, кроме одного, любопытства, игры и противостояния интеллектов. Мать была неутомимым искателем знаний, ибо ничто другое не могло надолго занять ее ум. Все остальное ей давным-давно было знакомо. Она не была сарном из-за своего бессмертия, из-за тех шести тысяч лет, что отделяли ее от непосредственного контакта с ей подобными. Она не была человеком только потому, что ее тело не было человеческим. Но за такой долгий срок тело надоедает и перестает иметь значение. Один лишь разум в его вечном развитии и трансформации всегда остается интересен. Разум, скрывавшийся под черным покровом Эсира, Был самым острым, самым проницательным из всех, что когда-либо видел этот мир. И этот человек смог оценить острый ум самой матери Сарна, в отличие от матерей городов. Мать Сарна медленно отвела взгляд от матери Тарглана. «Слова, раскрывающие тайну этой черноты, не написаны», — мягко сказала она. Они были дочерьми ее расы, потомками Сарна, которых она знала, с которыми делила труды, которых любила в течение шести тысяч лет. Они были... Я должна снова увидеть этот плащ и лучше исследовать его. Она вздохнула. «И вы, мои дочери, не должны недооценивать противника». Боюсь, что теперь нам следует называть людей так. Или вскоре придется. Много поколений, очень коротких поколений, люди были рабами, но они изменились. Они развиваются гораздо быстрее нас, потому что их жизни короче. Помните, по крайней мере, один из них оказался достаточно умен, чтобы создать отражающее оружие, которое превосходит любое из известных нам до сих пор. Одно это делает его очень опасным. Несколько долгих секунд матери городов молчали. Мать Сарна понимала, что она перевернула их представление о мире. Их матриархальный ум восставал против мысли, что человек, и особенно мужчина, способен разработать нечто, превосходящее все, чем они располагают. «Если у него есть столь исключительное оружие, — наконец сказала мать Тарглана, которая способна защитить его от всего, чем обладаем мы, и в то же время смертельно опасно для нас, мы должны быть чрезвычайно благодарны ему!» Ее певучий голос источал мед. Он был так добр, что не снабдил им никого из своих соплеменников и не напал на нас. Остальные семь матерей гордо выпрямились в своих креслах и, самодовольно улыбаясь, взглянули в ясное маленькое лицо матери Сарна. Мать горько улыбнулась. — Без сомнения, именно так поступила бы ты. «Если бы в твоем распоряжении было такое оружие», — согласилась она. Мать Тарглана невозмутимо ответила на ее сердитый взгляд. «Но твоя работа, — продолжала мать, — всегда ограничивалась тем, что ты приказывала доставить тысячу фунтов вольфрама, если тебе было это нужно, или заказывала пятьдесят генераторов, — номер 27Р29, когда надеялась создать детектор лжи. «Кстати, дочь моя, у меня есть эффективный генератор невидимости, а твой детектор лжи не слишком хорош. Гораздо лучше было использовать здравый смысл и простые методы вместо возмутительно дорогого маскарада, который все равно не работает. У той шпионки...» которую ты послала на прошлой неделе в один из городов, была очень неряшливая невидимость. Она весь день отлично просматривалась отсюда. Она включила семь различных сигналов тревоги и, в конце концов, попала в чудесную маленькую ловушку. «Твоя сестра верит в простоту, а не в технические новшества». Мать Тарглана застыла, как каменная. В ее узких глазах запылала ненависть. Старая ведьма оказалась хитрее, чем она думала. Старая ведьма устала. Ее до смерти утомили прирекание и недовольство этих матерей городов, которые не знали, чем занять свое время. К тому же она не спала уже сорок часов. А мать Тарглана вела себя как непроходимая тупица. Мать Бишолна была заинтригована. Так вот кто подослал эту шпионку. У старой матери, при всем ее нелепом отношении к людям, есть доля здравого смысла. Секрет успеха в простоте. А эта Таргланская шпионка была вся обмотана разными устрашающими и поражающими воображение приспособлениями, из-за которых ее, даже мертвую, было нелегко разглядеть. Когда она упала, звук был такой, как будто произошел обвал на стекольном заводе. «Вернемся к теме», — жестко сказала мать Сарна. «Стоит вам чего-то захотеть, вы немедленно это получаете. За исключением...» — добавила она, сверкнув крошечными заостренными бело-зелеными зубами, — взаимопонимание. Если вам нужны материалы, вам их привозят. Если человеку нужны материалы, он крадет их. Признаю, вы превосходно все организовали, приняли замечательные меры против грабежей но я думала, тот факт, что люди по-прежнему хороши в воровстве, должен был убедить вас в их сообразительности. — Крысы тоже хорошие воришки, — огрызнулась мать Тарглана. — Но их-то не называют разумными? — Совершенно верно, — признала мать. Мать Тарглана начинала раздражаться, что доставляла старой матери Сарна некоторое удовлетворение. Сама она была очень рассержена. Но, люди, другое дело. Мне потребовалось двенадцать лет, чтобы выяснить, каким образом, несмотря на мои датчики электростатического баланса, ежемесячно пропадало тридцать унций платины. Теперь я заставляю всех работников подстригать ногти и волосы. Поразительно, сколько пыли они смогли вынести таким образом, чтобы получить. Необходимые материалы. Люди должны украсть их. И им должно быть чрезвычайно трудно находить такие вещества, как металлический цезий или газообразный втор, и редкие газы, такие как гелий и неон. Мне кажется, как это не печально, что значительное количество материала они добывают ловко, похищая атомные лампы. Мать кивнула в сторону мягко потрескивающих ламп над головой. «Значит, ваши рабочие прячут под ногтями целые атомные лампы?» переспросила мать Тарглана. «Тогда ваши меры по борьбе с воровством действительно впечатляют. Атомный взрыватель одной лампы может привести в действие опасное оружие. Они выдерживают нагрузку почти в десять тысяч лошадиных сил». Мать сарно улыбнулась. «Сколько атомных ламп украли у тебя, дочь?» «Ни одной!» — отрезала мать Тарглана. «А что насчет ламп?» — ласково спросила мать, «которые были утрачены во время пожаров в человеческих домах?» «Не больше десяти за год!» «В таком случае пять из них достаются людям!» У меня были случаи, когда два дома сожгли дотла, потому что их жильцам нужны были атомные лампы. — Мы требуем, — надменно сказала мать города, — чтобы нам предоставляли их обломки. — Прекрасно, — одобрила мать Сарна. — Превосходная мера предосторожности. У вас есть химик, который анализирует расплавленные отходы? людям как правило очень трудно добыть скандий и это то чего при анализе всегда не досчитываются все остальные элементы вы найдете они выплывили тщательно подобранную смесь всех необходимых элементов за исключением галлия но они всегда могут сказать что он просто выкипел мать тарглана остолбенела глаза матери сарна удовлетворенно блеснули. Она сама разгадала эту уловку только четыре дня назад. «Как я уже сказала, людям трудно добыть материалы и инструменты, но они по-настоящему изобретательны, и это вызывает у меня уважение. Если вы хотите и дальше править вашими городами, — добавила она, оглядывая сидящих за столом, — Вам не стоит недооценивать ваших противников. Вот причина, по которой этот человек, Эсир, не смог сделать больше. У него есть оружие и защита, но их хватит только на него одного. Пока он не сможет получить материал, он не может сделать большего. Но он найдет материалы. Раздражение матери уже прошло. Она знала, что речь шла о безопасности всей расы. Если он добудет достаточно материалов до того, как мы узнаем секрет его плаща, сарны больше не будут править этой планетой. Мать Бишолна пристально посмотрела на Бессмертную. Внезапно она заговорила. Я всегда считал людей недоумками. Я знала, что они сообразительны, как и другие низшие животные, только в большей степени. Но, мать, мы не знаем, какой была их цивилизация до того, как мы пришли на эту планету. Насколько в сущности они были развиты. Мать Сарна бросила проницательный взгляд на мать города. В лице последней было что-то странное. «Это мать города». Возраст, который составлял меньше двадцатой части от возраста бессмертной, выглядело гораздо старше. Ее лицо, острое, как у всех представителей расы, было изборождено тонкими морщинами. В чертах этого смуглого лица чувствовались сила и целеустремленность. Правительница жаркого материка, чей город покоился в теплой и безоблачной атмосфере Сахары, Она была одной из самых деятельных матерей городов. Старая мать Сарна с улыбкой кивнула. «Сейчас я не могу рассказать тебе всего, но спроси своего археолога. Она выдающаяся Сарнка и много знает об этом. Если говорить вкратце, то когда мы приземлились, цивилизация людей насчитывала около пятнадцати тысяч лет». По их календарю это был 1977 год. Они недавно открыли атомную энергетику первого порядка, включающую паровые турбины, которые нагревались за счет атомного распада и приводили в действие электромагнитные генераторы. Они добывали нефть по всему миру, и по их земле проходила разветвленная, хорошо развитая транспортная сеть. Из наших пятидесяти двух кораблей мы потеряли тридцать девять. Люди были знающими, умелыми и отчаянными бойцами. Мы смогли одолеть и поработить только худших из их расы. Лучшие представители человечества погибли, сражаясь с мрачным упорством, ужасавшим нас. Они были нацией воинов, которые не стремились нападать, но оборонялись до последнего. Однако сейчас это не имеет значения. Если однажды они нападут на нас, то мы, конечно, должны будем в свою очередь атаковать их, и тогда в игру вступит их наследственная способность обороняться. Если это произойдет, то, поверьте мне, Вы увидите, что с оружием или без, даже если им придется сражаться голыми руками, люди — самые смертоносные существа из всех, с кем нам приходилось иметь дело. Они никогда не останавливаются на полпути. Иногда лучший выход — прервать бои, потеряв только десятую часть своих сил, если можно достичь разумного соглашения. Раса людей не понимает этого и никогда не поймет. Они останавливаются тогда и только тогда, когда уверены, что добились своего. Здравый смысл им чужд. Тем не менее, они смертельно опасны. Таково большинство людей. Теперь у них есть предводители, главный из которых — эсир. Мы можем и даже должны держать их под контролем с его помощью. Он догадывается об инстинктах своих людей и поэтому попытается предотвратить эту самоубийственную войну. А потому, если мы разгадаем секрет его черного плаща, мы сможем действовать. Я расспрошу своего археолога-мать. — произнесла мать Бишолна. «Что бы вы ни говорили об ужасной, смертоносной человеческой расе, в голосе матери Тарглана явственно звучала ирония, было бы интересно узнать, как работает эта защита. Но, может быть, он не захочет объяснить нам этого. А заставить его сделать это было бы очень непросто, если то, что вы говорите, правда». «Разумеется, нам придется выяснить это самим», — устало сказала мать. Впереди у нее было много работы и бессонных ночей. Несколько часов назад я дала своим физикам распоряжение установить все приборы, которые, по их мнению, могли бы понадобиться в доме скал. Мать Тарглана, непонимающе уставилась на нее, затем язвительно заметила. Из всех мест в Сарне это, по-моему, наименее подходящее для появления Эсира. «Они, — продолжала мать, уставшая от того, что ее перебивают, — будут готовы к его приходу часа через полтора. Эсир, очевидно, придет на помощь Грейту, если мы возьмем того в плен. Чтобы действовать наверняка поскольку без Грейта они, в общем-то, могут обойтись. Мы схватим также Дею, представительницу человеческих женщин. Грейт собирается жениться на ней, и я уверена, что Эссир поможет ему освободить ее». Мать Бишолна слегка нахмурилась. «Разве это хорошая тактика, мать? Снова арестовывать, а затем освобождать этого человека?» и опять-таки по настоянию эсира. Именно поэтому я избрала дом скал. Ни один человек не может к нему приблизиться. Ни один человек не узнает, как произошел побег, за исключением тех людей, которые тесно связаны с Грейтом и, следовательно, с эсиром. Эти люди даже лучше, чем мы, знают, какой силой обладает эсир и они воспримут случившееся не как неудавшийся арест, а как испытание, которое он благополучно прошел. Наша тактика хороша для тех, кто осведомлен. Большинство людей просто ничего не узнает. «Неужели они не заметят?» — спросила мать Друлона, города на далекой штормовой оконечности Южной Америки, что Грейт, их представитель, Был взят под стражу в сарне, а потом снова оказался на свободе. «Они не заметят», — улыбнулась мать сарна. Вытянув палец, она нажала на крошечную кнопку. В то же мгновение в угольно-черной стене в дальнем конце обширного зала собраний открылась серебристая дверь. Тяжелый металлический заслон отъехал в сторону, и в проеме выросла стражница — Огромная сарнка ростом больше восьми футов. На ее мощных гибких руках перекатывались сильные, как у удава, мускулы. Ее костюм напоминал форму деколона, командира десятка. Однако ее плащ был роскошного темно-бордового цвета, а золотые, серебряные и ярко-фиолетовые металлические нашивки в центре образовывали узор, который был личным символом матери. И ее лицо, для того, кто умел читать по лицам, не подходило простому деколону. Узкие глаза были глубоко посажены и широко расставлены, линия рта казалась чересчур твердой, подбородок, маленький и острый на взгляд человека, по меркам сарнов был квадратным, волевым. Золотистая кожа, которая обветрилась и приобрела коричневый оттенок под лучами солнца, была испечерена множеством морщинок. Эта сарнка не могла быть просто начальницей десяти стражниц. Деколон, спокойно сказала мать, принеси плащи матери и приведи свой отряд. У меня есть для тебя дело. Стражница резко повернулась и бесшумно закрыла за собой металлическую дверь. Когда-то... — пояснила мать. — Дарет Топлар была командиром стражи Сарна. Теперь она деколон, потому что в моей личной охране всего десятеро. Сейчас опасное время. Я открыла вам что-то, что, что каждая из вас считала тайной, и кое-что из того, что я держала в секрете. Я покажу вам плащи матери. О них только ходили слухи, но они существуют на самом деле и обладают теми свойствами, о которых говорят. Вскоре вы увидите их в действии». Деколон вернулась, и за ней вошли десять стражниц, одетых в такую же темно-бордовую униформу. Десять могучих воительниц сарнак восьми футов ростом. У каждой на лице были написаны «Острый ум и преданность». В руках у Деколона был футляр из темного дерева с массивными застежками из серебристого металла. Она положила его на край длинного стола собраний, и когда ее пальцы разжались, рука матери взметнулась и перебросила ей небольшой, тщательно вырезанный металлический предмет. Деколон привычным движением вставила его в потайной замок. В открытом футляре обнаружилось пространство размером два на три и на полфута. В нем, аккуратно расставленные вдоль одной из стенок, находились двадцать маленьких аккумуляторных ящичков с прикрепленными к ним гибкими кабелями, свернутыми в кольцо, и двадцать пар наушников с защитными очками странной конструкции. Футляр казался почти пустым. Деколон просунула руку внутрь, и привычным движением передала своим подчиненным защитные очки и футляры с аккумуляторами. Затем она уже осторожней опустила руку в футляр. Рука исчезла. Не прошло и минуты, как фут за футом ее тело чудесным образом растворилось, пока не осталось только пара ступней, исчезающих в пространстве. Затем и они пропали, как будто на них натянули... Невидимые ботинки. Вскоре в комнате, казалось, остались только матери городов и мать Сарна. Матери городов беспокойно зашевелились. Глаза матери Тарглана горели золотым огнем гнева и досады. Этим одиннадцати личной охране и шпионкам матери Сарна были известны все секреты ее лабораторий и старая бессмертная ведьма тоже их знала. Должно быть, она тысячу раз хихикала, наблюдая за тем, как мать Тарглана тешит себя тщетными надеждами и строит планы, обреченные на провал. Мать Тарглана чувствовала, как в ее душе нарастала волна беспомощной ярости, ярости, которую сдерживало ее же бессилие. Даже в том утешении, что мать — Всего лишь глупая старая корга ей было отказано. То, чего мать Тарглана тщетно добивалась, соль на ее раненую гордость, мать Сарна сделала, кажется, столетия назад. Мать превзошла ее как ученый. В это время в совсем другом зале собраний В кабинете избранного делегата от людей встречались представители человечества. В комнате, очертания которой, казалось, сглаживало ее древность, преобладали теплые цвета. Старое вощеное дерево, за которым ухаживали десятками сотен лет, покрылось легкой патиной. Длинные косые лучи после полуденного солнца не играли бликами на холодном гагатовом камне, Их свет смягчался на великолепных панелях, выполненных из древесин разных пород, по одному из каждой части света на делегата от каждого континента. Большой стол в центре, весь пестрел маленькими бугорками и впадинами, проделанными руками сорока поколений делегатов. Плотный, похожий на каучуковый настил, истерся под их ногами но, как и в Большом зале собраний в Сарнском дворце вблизи Сарна, здесь мягко потрескивали атомные лампы, подсвечивая лучи заходящего солнца. За столом сидело только четверо мужчин. Они энергично жестикулировали, но их лица сохраняли странную настороженность. Все это происходило в полном безмолвии. Грейт, высокий худощавый представитель человечества, с проницательным взглядом избранный делегат, завоевавший уважение глубоким знаниям человеческой психологии, которое он проявил перед матерью Сарна, политический лидер человечества. Бартел, маленький плотный представитель от Северной Америки, закадычный друг Грейта, вместе с ним представший перед матерью Сарна до того, как появился Эсир и Керран, Огромный командир легиона мира, единственного подобия армии, которое было разрешено людям, полицейского подразделения, вооруженного крошечными газовыми гранатометами, способными произвести всего один оглушительный выстрел и резиновыми дубинками. Последним был Дарак, заместитель Грейта. Он сидел молча, время от времени делая пометки в блокноте, и на его ничем не примечательном круглом лице была написана скука. Пост Дарака не был выборным, он был назначен по приказу Грейта, который, пристально наблюдая за ним в течение долгих лет, убедился, что невыразительное лицо и заурядный характер этого человека не позволяли ему иметь много друзей. Не только друзей, но и тех, кто обращал на него хоть какое-то внимание. Дароку не был нужен плащ матери. Его собственная маскировка, основанная не на законах физики, а на знании психологии, была не менее эффективной. Люди не замечали Дарока. Он просто не стоил того, чтобы его замечать. Четыре человека за старинным столом собраний, четверо мужчин, свободных настолько, насколько это было возможным под властью Сарнов. Каждый носил на плаще знак своего положения в человеческом обществе. У каждого вокруг лба обвивалась лента с медальоном, который выдавался людям по достижении совершеннолетия. Лента мужественности или женственности, как называли ее сарны. Знак подчинения людей сарнам. По крайней мере, это было так, пока Уэр не внес кое-какие изменения. А именно, в трехдюймовом диске было сделано углубление, чтобы он мог вмещать в себя крошечный механизм, состоящий из дисковых катушек и микроскопических кварцевых генераторов. Таким был первый телепатор, изобретение которого сделало возможным это беззвучное собрание. Благодаря ему же утратили смысл подслушивающие устройства, которые тысячу лет следили за каждым собранием человечества. Грейт улыбнулся, взглянув на бугорок атомной лампы. В этом устройстве, как и в десятке других мест этой комнаты, сарны давным-давно спрятали радиопередатчики. Тысячу лет каждое из собраний человечества было доступно поразительному радиочутью матери и ее советников ибо похожие на волосы, на росты, на черепах сарнов были органом чувств, непосредственно воспринимавшим радиоволны. «Здесь четверо мужчин», — мысленно обратился Грейд к своим соратникам. «Четверо мужчин, которые только и делают, что шуршат бумагами. Сарнам должно быть очень любопытно, почему они молчат. Круглое, загорелое лицо Кэррона — расплылась в широкой улыбке спустя тысячу лет этой комнате не помешает немного тишины. Мать хорошо понимает что мы ей не соратники, но я не думаю что она будет стремиться разузнать побольше после истории с эссиром мать сарна раздался в их головах шепот от отдаленного телепатора. сейчас занята проведением собственной конференции. Я уже несколько недель пытаюсь настроиться на чистоту мыслей сарнов. Я уловил вспышки раздражения, но не более того. Мать устала, а матери городов, как я понимаю, упрямятся. Но модель мышления сарнов достаточно сильно отличается от человеческой, так что телепатор перестает действовать на расстоянии больше ста футов. А ведь даже самый прилежный электротехник — не станет тратить все свое время на прокладку кабелей в Сарнском дворце. — Не советую тебе делать больше того, что стал бы делать обычный электротехник Уэр, — поспешно ответил Грейт. — И ради Эсира оставайся дома в свое нерабочее время. — Вы пришли к какому-то заключению? — Я спал и очнулся только <связывая> несколько минут назад. Им показалось, что Уэр мысленно зевнул. Я пытался придумать, как добыть побольше металла. О, боги! Если бы мне хоть на денек попасть на сарнскую электростанцию, я смог бы отремонтировать с десяток необходимых мне вещей. Математика была не самым легким предметом, но, думаю, я хорошо ее усвоил. Он усмехнулся. На самом деле мы должны благодарить мудрого старого сарна. У него в подсознании крутилось одно надоедливое уравнение пока некий электротехник возился с проводами в пятидесяти футах от него, он возился с этим уравнением. сарным известны некоторые математические операции, о которых не знали наши предки, и которые у меня поэтому не было возможности изучить. «Кэррон, если тебе когда-нибудь захочется проломить череп старику Рету Ларгуну, пощади его хотя бы за это!» «Ты сможешь использовать его снова?» — рассмеявшись, спросил Кэррон. «О, я уже сделал это. Он стар, и его мысли блуждают сами по себе. Ему около тысячи лет. Это очень много даже для Сарна. Поскольку он мужчина, он не пользуется у своего народа тем уважением, которого заслуживает. Тем не менее, он самый блестящий математик в Сарне». И так как его мысли постоянно где-то блуждают, он верит, что сам придумывает уравнение. «Смогут ли они потом узнать об этом?» — резко спросил Грейт. «Т? П?» — спокойно вымолвил Уэр. «Что за слово я сейчас произнес? Если ты не ответишь на этот вопрос, то и Сарн не сможет догадаться». «Хорошо», — Грейт молча кивнул. Уэр, у Кэррона в легионе мира есть семь техников, которые могут раздобыть кое-что из того, что тебе нужно. Они сами вызвались. Я не говорил, что мне нужно, и не скажу. Мгновенно отозвался Уэр. Теперь каждый техник, увлеченный в краже металла, должен быть немедленно уничтожен сарнами. Ни один человек не пожертвует своей жизнью ради того, на что я бы сам не решился. Кроме того. Сейчас нам как никогда нужны две категории людей — техники и бойцы. Те, кто никогда не сражался, не смогут считаться бойцами. Легионеры Кэррона — наши единственные, хорошо обученные, опытные воины с волей и характером, необходимыми для сражения. А раз они еще и техники, мы просто не можем без них обойтись. Ты сказал Дароку, что нужно сделать? Отдал ему диски. Уэр резко сменил тему, давая понять, что разговор окончен. Кэрон не знал, какие металлы нужны Уэру. Если бы ему это было известно, он, несмотря ни на что как-нибудь раздобыл бы их. Я получил указания и диски тоже. Негромко отозвался Дарак. Двадцать пять телепаторов, каждый снабжен разрушающим устройством которая сработает по мысленной команде. Я знаю, как отключить этот механизм, если доставка пройдет успешно. Грейт снабдил меня достаточным количеством депеш как для Дурбана, так и для Тарглана. Я начну отправлять их через 22 минуты. Тогда удачи тебе, дарок. Спасибо. Может, лучше да помогут тебе боги? Да поможет тебе Эсир. Это в самый раз. Уэр усмехнулся. Ты не сможешь связаться со мной, кроме тех случаев, когда я буду использовать более мощный телепатер здесь, в лаборатории. Ты знаешь, в какое время меня можно застать? Да, спасибо. Думаю, нам тоже пора. Кэрон грузно поднялся. По сравнению с его огромной фигурой, даже стол собраний показался маленьким а его голос, когда он впервые заговорил, разнесся по комнате подобно удару грома. «Я провожу тебя до ворот, Сарна, Дарак!» Он взглянул на руки заместителя, поигрывавшие чернильницей. На вид они были пухлыми, изнеженными и казались очень неуклюжими. Но то, как пузырек с чернилами мерцал и подрагивал, то появляясь, то исчезая из виду, под его порхающими пальцами, выдавала их удивительную ловкость. Сверкнув в последний раз, чернильница скрылась под его ласковой пухлой ладонью, а в следующий момент вместо круглого красного пузырька он уже держал квадратный черный. «Спасибо, Кэрон. «Дипеши, Грейт!» Голос дарока был довольно высоким для мужчины, Но в остальном ничем не примечательным. После Уэра Дарак был самым умным человеком своего времени, но его склад ума был совершенно иным, чем у Грейта. Грейт был психологом, единственным человеком из ныне живущих, способным объединить и заставить действовать большие группы людей, уэр ученым, воплотившим многолетние усилия Сарнов по развитию одаренных людей-техников. А Дарок. Дарок обладал пытливым умом Уэра, психологическим чутьем Грейта и решительностью, которая сделала великана Кэррона тем, кем он был. Грейт бросил своему заместителю Кипу бумаг, раздутую и бесформенную. Дарок быстро сложил их в портфель, который носил с собой. Ой, что мне придется исправить, телепатировал он. Метал слишком сильно блестит. Двадцать пять серебристых дисков мелькнули среди быстро пролистываемых бумаг и исчезли, когда его толстые пальцы проскользнули мимо них. «Все в порядке», — сказал он вслух. «До свидания. Я вернусь дня через четыре». При ходьбе его ноги издавали едва ощутимый шум. Достижение гораздо более трудное, чем беззвучная поступь. Незаметный шаг слышен ровно настолько, Чтобы удовлетворить слух, но не настолько, чтобы привлечь внимание. Бесшумная поступь очень пугает, особенно у довольно полного, крепко сложенного мужчины. Он прошел через приемную миновав череду секретарей и клерков, которые собирали статистические данные по всему миру людей, сопоставляя и упорядочивая их для Грейта и человеческого правительства. Двое подняли головы, когда он проходил мимо но ни один из них не обратил на него внимания. Они не заметили его, как не заметили одиннадцать восьмифутовых стражниц-сарнок, продвигавшихся мимо них в противоположном направлении, совершенно бесшумно, благодаря подушечкам на ногах, которыми их наградила природа, ибо ни одна из сторон не желала быть замеченной, и у каждой был свой собственный покров, Позволявший ей оставаться невидимой. Дверь на мгновение приоткрылась, когда Кэррон и Грейт заканчивали разговор. Бартел вышел, а затем Кэррон, широко распахнув дверь, чтобы пройти, на мгновение задержался в проеме. Три сарнки ростом даже выше, чем шестифутовый Кэррон, бесшумно проникли в кабинет. Дверь за командиром легиона мира закрылась, и Грейт остался один. «Эсир! Эсир! Эсир!» -э — безмолвно позвал он через телепатор. «Да!» — рявкнул Уэр. «В комнате три сарна. Я не могу их видеть. Еще восемь в приемной. И Кэррон, и Бартел пытаются связаться с тобой. Они стояли в дверях, чтобы задержать тех троих. Все они невидимы. Я могу уловить их мысли, но не могу расшифровать». «Знаю!» Я научился слышать их. Для этого нужно немного перенастроить телепатор из-за различных моделей мышления. Я сейчас пытаюсь разобрать, о чем они думают, но они слишком далеко. Не нравится мне все это. Грейт — представитель человечества. Голос Деколона с необычным сарнским акцентом раздался прямо из воздуха. Она говорила на языке, общем для людей и сарнов. Грейт вздрогнул, огляделся по сторонам, яростно потряс головой и словно в сомнении потянулся к кнопке вызова. «Стой!» — рявкнула сарнка. Рука Грейта замерла в воздухе. «Мать сарна послала нас за тобой! встань «Г-г-г-где же вы?» «Вы...» — Грейт резко замолчал. Мощные мускулистые руки сарнки внезапно обхватили его, и одновременно на него надвинулась непроницаемая чернота. Чернота более непроглядная, чем могла быть вызвана тем тонким и мягким материалом, по ощущениям напоминавшим ткань, который сопутствовал ей. До его ушей донесся очень слабый, похожий на шуршание резины звук, и одновременно он почувствовал как стражница сарнка зашевелилась, поправляя свой плащ. «На нас, плащи матери!» — прошипела она. «Ты будешь вести себя тихо. Не издашь ни звука, не скажешь ни слова. Понятно?» «Да», — выдохнул Грейт и безмолвно добавил. «Ты уловил мои ощущения, Уэр?» «Да» прошептал голос в его сознании. Присутствие человека, который находился с ним в тесном контакте, действовало успокоительно. Темнота, полная темнота сбивала с толку и вызывала панику. Огромные мускулистые руки сарнки, секретность незримого ареста — все это вызывало чувство неудержимого страха, в которой снова мощно, но безмолвно вторглась невозмутимое спокойствие уэра. Эта чернота не имеет никакого отношения к моей. Я подозреваю, что она образуется благодаря тому, что свет полностью отражается от твоего тела. Чтобы стать невидимым, ты должен быть невосприимчив к видимому свету, поскольку любой орган, способный видеть, по своей природе задерживает свет. — Поборись немного. Ударь по лицу кого-нибудь из стражников. Грейд вздрогнул. Стражница что-то делала у его ног. Дрожь пробежала по его телу, и на какое-то мгновение он вырвался из мощных рук, с судорожным вздохом разбив их тиски внезапным ударом. Его рука на ощупь вытянулась вперед, затем, со следующим вздохом, похожим на всхлип, он затих под певучий напряженный голос Деколона отдававший резкую команду. «Защитные очки!» — тихо сказал Уэр. «Трансформаторы, вероятно, работают на ультравидимом свете, что делает возможным зрение при полной невидимости». От возбуждения Грейт казалось, что их разговор слышит полсотни других человеческих сознаний, полсотни людей во всем этом большом городе, Сарни, столице как человеческого так и сарнского мира». «Ты должен остановить их», — сознание Грейта уловило настойчивый шепот. «Уэр, ты должен освободить его». «Тайное задержание означает, что они надеются отправить его туда, где Эсир не сможет найти и освободить его». Мысли Дэй звучали тревожно. Предводительница человеческих женщин, решительная и готовая бросить вызов вековой власти сарнов, сковывающий разум, пришла в ужас от этого внезапного, почти сверхъестественного появления невидимых стражей из-за человека, которого она любила. — Оставайся там, где ты есть, Уэр, — мысленно отчеканил Грейд. Сейчас они перемещают меня, выводят... Нет, выносят меня из моего кабинета. Секунд через тридцать я совершенно потеряюсь. Темнота ослепляет меня и сбивает с толку». Грейт вдруг ощутил под ногами твердую почву. Затем он почувствовал, что его вращают вокруг своей оси четыре мускулистые руки огромной сарнки. Одно мгновение темнота бешено кружилась перед его глазами. Затем он неуверенно встал на ноги, не имея ни малейшего представления о том, где он находится, когда сильные руки подтолкнули его вперед. «Оставайся там, где ты есть. В любом случае, я не знаю, где я, но кроме того, я уверен, что эта ловушка, чтобы привести тебя туда, где специально приготовленное оружие матери сможет уничтожить тебя и вместе с тобой нашу надежду на революцию». «Я нужен ей только как приманка для тебя. Оставайся на месте!» В голове Грейта мягко прозвучал легкий смешок Уэра. «Если бы я знал, где ты, друг мой, я бы уже пришел. Но я вскоре узнаю. В свое время мать увидит, что известно вам, а значит и мне. Она понимает, что вы можете телепатически общаться со мной». Насколько я знаю, она до сих пор не раскрывала секрет этих плащей-невидимок. «Были и другие необъяснимые исчезновения. Это первый раз, когда телепатер может передавать сообщения. вставила Дея. «Неважно. Это очень вовремя, ибо никакая сила, никакое могущество, никакое оружие и излучение». Никакая бомба и ничто другое не сможет сорвать плащ Эсира. Никакая энергия, какой бы огромной она ни была, не может пробить этот щит. Мать на это и не надеется, ведь только сегодня утром в зале суда она испытала на этом плаще все свои изобретения. Об одном или двух из них Грейт не знает ни один сарн на земле, кроме самой матери. Тогда они не сработали, да и не могли бы. Она больше не собирается испытывать его. Она только хочет понять, как он устроен. Непринужденное ликование уэра передалось Грейту, понемногу успокаивая его. Она ни на йоту не преуспеет в этом Грейт. Нет, она хочет увидеть плач в действии, увидеть его на ее собственных условиях, в выбранное ею время в выбранном ею месте, и клянусь и сиром и всеми богами земли, Грейт. Мы покажем ей то, что она хочет увидеть. Клянусь всеми богами от Митры до Тора. Мы предоставим ей такую возможность. Я буду морозить ее драгоценный дворец там, на Сарнском холме, пока не заболят ее старые кости». До сих пор ни один сарн не страдал от травматизма, но клянусь землей и всеми людьми на ней. Этой ночью мы узнаем, на что способна тысяча сарнских костей. «Ты останешься там, где ты есть, самодовольный ты, болван!» — взвыл Грейд в телепатор. «Это ты, наша надежда на революцию, не я!» «Бартел способнее меня, хоть и не мастер, говорить. Мать Сарна в сотни раз старше тебя. Она исследовала пространство, время и все виды энергии с помощью приборов и инструментов, о которых ты понятия не имеешь. Ты для нее ребенок, неразумный, болтливый ребенок, Уэр, Оставайся там, где ты есть». Если ты не знаешь ни одного способа изучить или разрушить этот твой щит, это не значит, что его не знает мать, в распоряжении которой вся десятитысячная наука сарнов!» Заливистый смех Уэра странно прозвучал в телепаторе. «Все научные достижения сарнов давно опубликованы, Грейт!» «Телепатор, мой друг, работает как педагог». Готовый уловить, расширить и выразить каждую мысль, как сложившееся мнение. Только он обращен внутрь. Так и человеческая наука, Грейт. Под моим домом, когда-то я пытался сделать лабораторию, которую не смогли бы найти сарны, я обнаружил древнее метро и погребенную под землей лабораторию. Некие люди, которых подвергли преследованию, Соорудили ее в свои последние дни, прежде чем взрывы и газовые атаки положили конец их жизни. Целые тонны книг и журналов неуклюже громоздились там, как забытое завещание. Грейд застонал. Кожа на его спине вдруг странно натянулась, как это бывает у телепатов, когда между двумя могущественными умами устанавливается сильная связь. На спине Уэра висел тяжелый рюкзак. Оглушительное шипение блока атомных ламп, переделанных так, чтобы выдерживать нагрузку в миллион раз превышающую ту, на которую они были рассчитаны, шипение, которое растворялось в пронзительном беззвучии. Перед глазами Грейта неясно вырисовывалась секретная лаборатория Уэра, обнесенная каменной стеной. Она на мгновение проступила на фоне окутавшей его кромешной тьмы. Затем Уэр нажал кнопку на своем поясе, и она превратилась в темноту, непонятную, непроглядную темноту и холод. — Уэр, — взмолился Грейт, — я не знаю, где я. Если ты сейчас же не пообещаешь мне, что никуда не пойдешь... По крайней мере, до тех пор, пока я не буду владеть хоть сколько-нибудь определенной информацией, я растопчу медальон матери и клянусь богами. Ты больше ничего не узнаешь. Я буду ждать, со вздохом ответил Уэр. Но потом ты пойдешь, Уэр, правда? Просительно сказала Дея. Это я тоже обещаю, Дея», — Уэр мысленно улыбнулся ей. Грейт, я продолжаю. Мысли дарака из-за большого расстояния прозвучали тихо. «Очень хорошо», — ответил Грейт. Бартел, «Да». «И Кэррон, и Оберн, и Тарнат, и Бармлию?» тот, «Все вы продолжаете выполнять свои обязанности без каких-либо изменений. Не давайте понять, что вам известно о моем исчезновении, пока в этом не будет необходимости. Тот. «Ты отвечаешь за приемную. Ты хорошо поработал, если знал, что меня невидимого несут в десяти футах от тебя. Оставляю тебя за главного. Держи девушек подальше от моего кабинета под любым предлогом, пока у меня не сложится какое-то представление о том, что нам делать дальше. Это понятно?» «Вполне». «Дэя да, перестала посылать сообщения», — сказал Уэр. «Больше того». Она не отвечает. Она отключила свой телепатер. Мы до сих пор шли, а теперь остановились. Разум Грейта лихорадочно работал. — Дея! Дея! Ответь мне! В его сознании воцарилась напряженная тишина. Было слышно только тихое многоголосое бормотание тысяч умов рядом с ним, занятых своими мыслями. — Оберн, где ты? — Резко спросил Уэр. Дома? Прогуляйся по улице. Ты живешь в трех шагах от Дэи. Грейт, споткнись. Чувствуешь пыль под ногами? Да? Грейт, неловко споткнувшись гигантскую стражницу Сарнку, поволок ногу по пыльной дорожке, все еще оставаясь невидимым. Пыль поднялась, заметил Оберн. Дэя, ты можешь мне ответить? Да. В ее мыслях слышались и злость, и испуг. «Мы снова движемся, но, так как они заставили меня крутиться, я не знаю, в каком направлении». «Перестань волочить ногу!» — сдавленным голосом прошептала Сарнка на ухо Грейту. «Уэр, мне все это не нравится!» — мысли Грейта были очень беспокойны. «Пока ты был один», — с горечью отозвалась Дэя. Все было в порядке. Теперь, как я понимаю, ты гораздо меньше заботишься о том, чтобы Уэр держался отсюда подальше. Уэр, оставайся там, где находишься. Если это было мудрым решением для Грейта, единственного из нас, кто может расшевелить своих сторонников, то для меня это в сто раз мудрее. Думаю, раздраженно сказал Уэр, что мне пора заняться устройством, которое сможет определить местоположение телепатора. Это не должно быть особенно сложно. Если так и дальше пойдет, оно нам понадобится. Я присоединюсь к вам, как только узнаю, где вы находитесь. А пока мне нужно подготовиться. Пожалуйста, прекратите отдавать и брать назад ваши приказы. Вы оба нужны нам». Мать хочет изучить этот механизм, и она не перестанет брать людей в заложники, пока не получит возможность сделать это. Она ничего не сможет выяснить, так что мы предоставим ей эту возможность. — Боюсь, ты прав, — согласился Грейт. — Уже должно было стемнеть. — Так и есть. Луна всходит в час сорок пять, так что у нас еще много времени. — Думаю... «Думаю, будет очень пасмурно», — неожиданно предсказал Уэр. В его голове внезапно пронеслось множество сумбурных мыслей, настолько мимолетных, что остальные не смогли их уловить. Шум реактивного самолета, шорох, идущий мимо толпы, голоса и негромкий смех, поспешные отступания в сторону, чтобы избежать встречи с невидимыми прохожими — Тихий звук шагов по пыльным дорожкам или заросшим травой переулкам, затем исхоженная более чем сотни поколений людей, грубая брусчатка у них под ногами и затихающий гул площади позади. Неровная булыжная мостовая внезапно сменилась гладким, как стекло, Сарнским шоссе. Они миновали низкую старинную стену, отмечавшую границу, где беспрепятственно могли ходить люди. Теперь слышны были только тихие сонные крики птиц в близлежащих садах, огромных, как парки, и громкий стрек от сверчков и ночных насекомых. Шаги стражниц сарнок ускорились. Из-за их длинных ног и странной манеры втягивать их при каждом шаге люди еле поспевали за ними. Грейт услышал, как участилось дыхание Дэи когда они почти рысцой поднимались по невысокому склону, ведущему к Сарнскому дворцу. Затем у него под ногами оказались ступеньки, и сильные руки Сарнки подтолкнули его вверх, помогая идти с потыкающимся ногам. Эхо коридоров откликалось на его шаги, и на мгновение он понял, где находится. Их движение перестало быть для него блужданием в неизвестности и он попытался собраться с мыслями. Направо несколько поворотов, и они оказались за пределами знакомой ему части огромного сарнского дворца. Чья-то рука придержала его, он неподвижно стоял в кромешной тьме. В это мгновение откуда-то раздалось жужжание, затем зашуршали раздвижные двери, он сделал два шага вперед, и створки негромко лязгнули за его спиной. Сердце чуть не выскочило у него из груди, когда они внезапно начали падать вниз в кабине скоростного лифта в полной темноте, не имея представления о месте, времени и намерениях их похитителей. Грейд застыл и услышал судорожный вздох Дэи, когда земля, казалось, ушла у них из-под ног. Затем полу вернулась устойчивость, и только мягкое жужжание гравитационных регуляторов говорила о том, что они продолжают опускаться. Они потеряли счет времени и не знали, с какой скоростью движутся, и все же Грейд был уверен, что они опустились на много тысяч футов. Атмосферное давление росло, и ему пришлось сглатывать так много раз, что в конце концов он перестал обращать внимание на этот примитивный метод измерения. Однако они преодолели уже не меньше пяти тысяч футов, больше мили. Ни один человек еще не бывал в недрах Сарнского дворца. Лишь однажды людям было позволено побывать там, и то лишь в верхних подземельях, когда Драннелл и его люди по приказу матери получили какое-то слабое оружие. Оружие для победы над Грейтом и Уэром. «Больше мили. Мы снижаем скорость Уэр. Воздух спертый». Должно быть, это почти в двух милях под землей. Даже воздух в моих легких кажется более плотным. Если нас снова не поднимут наверх... — Я спущусь к вам, — спокойно ответил разум Уэра. — Вам хорошо меня слышно? — Прекрасно, — подтвердил Грейт. — Есть две вещи, которых я хотел удостовериться антигравитационные устройства лифта не мешают приему сигнала. Две мили твердой породы не являются для него препятствием. Частоты мыслительных волн ниже, чем у всех известных излучений, сильнее всех прочих. Плащ эсира довершит остальное. Мы идем по широкому коридору с каменным полом и стенами и с низким потолком, Здесь есть колонны, сказала Дея. Впереди я слышу голоса Сарнов. Они остановились, и эхо их шагов, странная дзинь, дзинь-дзинь, отраженная рядами колонн, медленно затихая, исчезла в неизвестной невидимой дали. Мать Сарна! Де колон то плар докладывает, что прибыла со своим десятком и двумя людьми, за которыми ее послали», — раздался переливчатый голос Деколона. «Сними плащ матери, Деколон. Положи все плащи и маски в этот футляр». Гигантская сарнка сдернула с Грейта странно шелестящий плащ, и его внезапно ослепил поток невыносимо яркого света. Постепенно его глаза привыкли. Свет был не более ярким, чем мог распространить десяток огромных атомных ламп, подвешенных к высокому сводчатому потолку. Черная сверкающая гранитная плита была с двух сторон украшена двумя двадцатифутовыми золотыми дисками. Первый из них изображал Землю, второй — забытую планету. Из скрытой в высоком куполе атомной лампы Два прожектора отбрасывали ослепительные лучи на золотые диски, на земной — луч ярко-желто-белого света, на другой — тусклый, холодный, голубой луч. Мать восседала на троне, ее окружали восемь матерей городов и два десятка великанш-стражниц. Еще одиннадцать, и вместе с ними Дея, в этот момент появлялись по частям прямо из воздуха, в то время как Сарнка в защитных очках бережно упаковывала что-то невидимое в футляр из твердой древесины с серебристыми застежками, который стоял на длинном столе. Деколон рядом с ней аккуратно заправляла невидимые складки в углы, забирала защитные очки и батарейки у стражниц и, скрепляя крошечными булавками, возвращала их на место. «По закону?» «Ни одно лицо, будь то человек или сарн, не может быть обвинен дважды в одном и том же», — сказал Грейт. «Вчера в зале суда меня судили и оправдали. По закону ни одно лицо, будь то человек или сарн, не может быть привлечено к суду без возможности защищаться, за исключением случаев, когда оно отказывается от этого права. Не я». Не эта женщина, Дея, не совершили никакого преступления против какого-либо лица, человека или сарна. И поскольку это наше право, мы просим нашего обвинителя предстать перед нами и объяснить нам причину нашего ареста. Узкие глаза матери медленно закрылись и лениво открылись вновь. Ее могучее тело было так же неподвижно, как плита в этом зале. Матери городов тоже не двигались и, казалось, даже не дышали. Мать заговорила на певучем языке сарнов. «Данный вам закон, закон матери, я обещала соблюдать его за исключением чрезвычайных ситуаций». «Сейчас как раз такая, Грейт. Вы, это женщина и, возможно, кто-то еще...» Готовили заговор против Сарнов и матери Сарна. «Это обвинение. Я — обвинитель. Что вы имеете ответить?» Если некто предстает перед судом матери и своим обвинителем, у него есть 24 часа, чтобы обдумать свой ответ. Обвинение должно быть достаточно обоснованным, чтобы мать сочла его достойным ответа, и достаточно полным, чтобы обвиняемый знал, почему ему предъявлено это обвинение. Мать является обвинителем, но я должен спросить, согласно закону, на каких фактах основано это обвинение?» Глаза матери блеснули. Едва заметная улыбка тронула ее тонкие губы, когда она посмотрела в проницательные серые глаза Грейта. Сарны гордились тем, что ни разу за те тысячелетия, что люди были в рабстве, с ними никто не обращался жестоко или намеренно несправедливо. Там, где закон сарнов подходил людям, для обеих рас действовали одни и те же правила. Там, где законы не могли одинаково применяться к тем и другим, что естественно для двух рас, действовала справедливость. Сарны были справедливы. Ни один человек не мог бы утверждать обратное. За прожитые ею тысячелетия мать Сарнов видела 120 поколений людей и в некотором роде ее бессмертие одинаково отдаляло ее и от них, и от Сарнов. А потому ей, знавшей человечество в его лучшие годы, было легче оценить ум и силу, таившиеся в упрямом лице Грейта и, зная цену человечеству, предвидеть упорство, с каким он будет бороться, используя любой закон или его темные места, чтобы вернуть свободу Дее. И она оценила быстроту, с которой Грейт снова вынудил ее занять оборонительную позицию. Ее доводы были правдивы и надежны но основывались на тысячи мелочей, имевших или не имевших места в реальности. Тонкие психологически верные наблюдения и почти никаких достоверных фактов. Из тех немногих, которыми она владела, три исключались, поскольку они уже были рассмотрены на более раннем судебном процессе, в результате которого Грейд был освобожден.